С различными скоростями как в сторону вращения Земли, так и в противоположную. Мне кажется, что такие эксперименты сыграли бы решающую роль в нашем понимании биологических часов. В ответ на выступлении Браун заметил, что положительные результаты такого эксперимента были бы очень интересны, но он предостерег. От неправильной интерпретации отрицательных результатов, поскольку в этих экспериментах всегда надо учитывать, например, сложные суточные движения магнитных полюсов относительно географических. Хаммер, прекрасно осведомленный о существовании этого осложнения, был убежден, что любые эффекты, которые могут быть внесены этой переменой, будут несущественными. В перерывах между заседаниями он побеседовал со многими исследователями Ритмов и получил полнейшее одобрение подготовки экспериментов на Южном полюсе. До выхода лаборатории в космическое пространство самым лучшим, на что можно было сегодня надеяться, будут ваши данные. Поэтому, узнав в июле 1960 года, что его проект одобрен, он немедленно вызвал наиболее подходящие для выполнения столь ответственного мероприятия сотрудников Сирохи, Хошизаки и Карпентера и изложил стоявшую перед ними задачу. В пределах осигнованной фондом суммы и за очень короткое время они должны подготовиться к отъезду на Южный полюс с лаборатории, полностью оборудованной для количественных биологических исследований. Основные приготовления сводились к подбору пяти различных организмов их к изготовлению оборудования и приспособлений, необходимых для содержания этих организмов, В хорошем состоянии и для записи ритмов их активности. Каждый из отобранных организмов должен был обладать четко выраженным ритмом, а экспериментальные методы регистрации этих ритмов должны были быть хорошо отработанными. Золотистые хомячки будут помещены в клетки с вращающимися барабанами. соединенными с регистрирующим устройством, так что периоды двигательной активности хомячков будут выглядеть черными полосами на движущейся ленте, а периоды покоя – чистыми участками. Движение листьев у выращенной семян фасоли будут фиксироваться на инфракрасной пленке при помощи Тетроферной камеры Плесневый гриб Неороспора Краса Будет расти в стеклянных пробирках С питательной средой Ежедневное нарастание гриба Проявляющиеся в виде чередующихся полос будет оставлять на стекле его собственную запись активности, которая может регистрироваться прямым наблюдением и фотографированием. Плодовые мушки, содержащиеся в сосудах, отложат там яйца, из которых в дальнейшем появится новое поколение – дрозофил. Через определенные интервалы времени вновь народившиеся особи будут усыпляться, и подсчитываться. Лёгкие вращающиеся барабанчики для тараканов будут соединены с регистрирующими устройствами. Кроме того, активность тараканов можно регистрировать с помощью покадровой киносъемки. Предстояло разработать и построить вращающиеся столы и механизмы. которые обеспечит их вращение. Для поддержания постоянной скорости вращения будут использованы синхронно работающие моторы. Кроме исходного условия вращения в направлении